Когда я увидел освещенные окна Эрмитажа, меня охватила невыразимая тоска. Дом был похож на белый океанский пароход, спокойно и уверенно плывущий через мрак. А я, еще так недавно находившийся на нарядной палубе, упал за борт, барахтаюсь среди темных волн и даже не смею крикнуть «Спасите!». фандорин прервал мои горестные мысли. — что это окно? На первом этаже, третье слева. Да не туда смотрите, вон то, открытое, но без света. Это комната мистера Фрейби. Сумеете залезть? Ладно, вперед. Мы перебежали по лужайке, вжались в стену и подобрались к темному открытому окну. Ираст Петрович сложил руки ковшом и так ловко подсадил меня, что я безо всякого труда смог перелезть через подоконник. Фондорин последовал за мной. Побудьте здесь, я скоро. «А если войдет мистер Фрейби?» — в панике спросил я. «Как я ему объясню свое присутствие?» Фондолин нагляделся, взял со стола бутылку, в которой плескалась бурая жидкость. Кажется, пресловутые виски, которым некогда у меня батлер. «Вот возьмите, стопните его, пока голове свяжете, и суньте в рот кляп, вон ту салфетку. Но ничего не поделаешь, Сюкин, у нас чрезвычайные обстоятельства. После принесете свои извинения». Еще не хватало, чтобы англичанин поднял крик. Да не тряситесь вы так, я скоро. Он и в самом деле вернулся не более чем через пять минут. В руке держался квояж. Здесь все самое необходимое. Мне в комнате был обыск, однако ничего не тронули. Массы на месте нет. Пойду поищу. Я снова остался один. И опять ненадолго. Вскоре дверь отворилась вновь. Однако на сей раз это был не Раст Петрович, а мистер Фрейби. Он протянул руку, повернул рычажок масляной лампы. В комнате стало светло. Я растерянно замигал, вцепился в бутылку, неуверенно шагнул вперед. Бедный батлер! Он был ни в чем не виноват. — Добрый вечер, — любезно сказал Фрейби, с интересом глядя на бутылку. — Я не понял, что ты любил мою уиски так много. Достал из кармана словарь и с впечатляющей сноровкой, видно наловчился, зашуршал страницами. Я э, не был сознавать, что вы любит мой уиски так много. Тут я и вовсе пришел в замешательство. Стопнуть по голове человека, который вступил с тобой в беседу, это уж было совершенно немыслимо. Посмотрев на мое сконфуженное лицо, англичанин добродушно хмыкнул, похлопал меня по плечу и показал на бутылку. A present подарок Батлер заметил, что в другой руке я держу саквояж. Going Он изобразил гудок паровоза. И до меня дошло. Фрейби подумал, что я отправляюсь в путешествие и решил прихватить с собой бутылочку полюбившегося мне напитка. Да — Да-да, — пробормотал я. «Вояж!» «Тэнк you И поскорее выскочил за дверь. Сердце чуть не выскакивало из грудной клетки. Бог весть, что Фрейби подумал о русских дворецких. Но сейчас было не до национального престижа. В соседней комнате у мистера Карра тринкнул звонок вызова прислуги. Я едва успел спрятаться за портьеру. По коридору бежал рысцой младший лакей Липс. Что ж, молодец. Вот что значит твердый порядок в доме. Меня на месте нет, а все работает как часы. — Что угодно, — спросил Липс, открывая дверь. Мистер кар проговорил что-то ленивым голосом. Я разобрал слово «чернила», произнесенное с немыслимым акцентом. И лакей удалился все той же похвальной рысцой, а я попятился в смежный коридор, вершик моей комнате, решил пока отсидеться там. Сделал несколько коротких шажков, прижимая к груди саквояж и бутылку, и вдруг налетел спиной на что-то мягкое. Обернулся... О, Господи! Сомов! — Здравствуйте, Афанасий Степанович, — пролепетал мой помощник. — Доброго вечера. А меня вот переселили в вашу комнату. Я сглотнул слюной и ничего не сказал. — Сказали, что вы будто бы сбежали что вас и господина Фондорина скоро отыщут и за арестуют а ихнего японца уже забрали. Говорят, вы преступники. Шепотом закончил он. «Знаю», — быстро сказал я, — «только это неправда. Корней Селефанович, у вас было мало времени меня узнать, но клянусь вам, то, что я делаю, делается исключительно для блага Михаила Георгиевича». Сомов молча смотрел на меня и по выражению его лица, и не мог понять, о чем он сейчас думает. Закричит или нет, вот единственное, что занимало меня в эту минуту. На всякий случай я вцепился пальцами в горлышко бутылки. — Да, у меня действительно было слишком мало времени, чтобы познакомиться с вами близко. Но великого дворецкого видно сразу, — тихо сказал Сомов. Позволю себе смелость сказать, что я вами, Афанасий Степанович, восхищаюсь и мечтал бы быть таким, как вы. И, и если вам понадобится моя помощь, только дайте знать. Все сделаю. У меня перехватило горло, и я побоялся, что не смогу говорить. Расплачусь. «Благодарю», — вымолвил я наконец. «Благодарю, что вы решили меня не выдавать». — Как я могу вас выдать, если я вас не видел? — пожал он плечами, поклонился и пошел прочь. От этой во всех отношениях примечательной беседы я несколько утратил бдительность и повернул за угол, не позаботившись предварительно посмотреть, нет ли кого в коридоре. А там, оказывается, вертелась перед зеркалом горничная ее высочества Лиза Петрищева. Пискнула Лиза, девица глупая, легкомысленная, да к тому же еще улеченная в шашнях с фондоринским коммерденером. «Тссс!» — сказал я ей. «Тихо, петричева Только не кричи!» Она испуганно закивала и, вдруг развернувшись, бросилась на утек с истошным воплем. «Караул! Убивают! Он тут!» Я метнулся в противоположную сторону, к выходу, но оттуда донеслись взбудораженные мужские голоса. «Куда податься?» «В билетаж! Больше некуда!» В два счета взбежал по лестнице, увидел в полутемном проходе белую фигуру. «Ксения Георгиевна, я застыл на месте!» «Где он?» — быстро спросило ее высочество. «Где Ират Петрович?» Внизу грохотало множество ног. «Здесь Зюкин. Отыскать!» — услышал я чей-то начальственный бас. Великая княжна схватила меня за руку. Мы захлопнули двери и через полминуты по коридору пробежали несколько человек. «Осмотреть комнаты!» — скомандовал все тот же бас. Вдруг снизу раздались крики. Кто-то завопил. — Стой! Стой, паскуда! Крянул выстрел, потом еще один. Ксения Георгиевна, ойкнув, покачнулась, и я был вынужден подхватить ее на руки. Лицо у нее сделалось белым-белым, а глаза от расширившихся зрачков совсем черными. На первом этаже зазвенело разбитое стекло. Ее высочество резко оттолкнуло меня и бросилось к подоконнику. Я следом. Мы увидели внизу темную фигуру, очевидно, только что выпрыгнувшую из окна. Это был Фондорин. Я узнал жилет. В следующую секунду из того же окна выскочили еще двое. В штатском и схватили Яраста Петровича за руки. Синья Георгиевна пронзительно вскрикнула. Однако Фондорин проявил удивительную гутаперчивость. Не высвобождая рук, он пружинисто изогнулся и ударил одного противника коленом в пах,